Глава шестая. Мы доехали до дома с Милой в разных машинах. Этикеты правила имперского двора не следовало нарушать. Хотя, как мне казалось, всем собравшимся было не до этого. Им и мы так было, что обсудить после такого насыщенного вечера. Я молча зашел в дом и сразу же направился мимо гостиной к своей комнате. Хотелось элементарно скинуть себе эту парадную и жутко неудобную одежду и принять душ. Да и обдумать все как следует. Особенно то, что случилось после моей атаки на Морозова и появление первого стража, о котором я, если честно, начал уже забывать. «Что думаешь?» — поинтересовался я у подозрительно молчавшего Павла, когда после ванны переодевался в обычную повседневную одежду. Немного подумав, надел сапоги и набросил легкую куртку. Почему-то мне казалось, что надевать домашнюю одежду с учетом всех обстоятельств еще рано. На ум ничего дельного не приходило. Как отвязаться от докучливого призрака, мне известно не было. Но и оставлять это просто так тоже было глупо. Хоть он сейчас не так уж и силен, но с ним даже Мстиславский с Лебедевым ничего не смогли сделать, и пока не моими силами тягаться с этой призрачной сущностью. «Тебе масштаб катастрофы описывать понарастающий?» невинно поинтересовался артефакт. «Я без тебя понимаю, куда меня затянули Годунов со всеми светлейшими князьями». «Но ты же должен понимать, что по факту другого выхода у них не было. Не Орловых же на престол ставить в самом деле». Выдохнул я, выходя из комнаты и направляясь в сторону главной гостиной, откуда слышал голоса друзей, когда прибыл в поместье. «Да я не об этом. С тобой что-то произошло в академическом саду, и все видели твои конвульсии, когда ты атаковал Морозова. Мы с тобой еще это не обсуждали, но моя интуиция и здравый смысл подсказывают, что без некроманта-недоучки дело не обошлось». проворчал Павел. Несмотря на твои достижения в превращении высших демонов в малоаппетитную субстанцию, твой обморок точно подпортил твою репутацию. Я в этом как никто другой разбираюсь. Сколько их через меня прошло, таких подпорченных неудачников? А это считай все, что у тебя было, но кроме меня твоей родословной, способностей и элементарного покровительства всего малого совета. Совсем немного, кмыкнул я, спускаясь вниз. «Ой, ты видел этот гадюшник? Любая оплошность может разрастись в целый скандал, и поверь мне, все те, кто был изначально нелоялен тебе и твоему отцу, явно посчитают, что тебя можно легко прибить и спрятать труп в каком-нибудь болоте, чтобы больше не мешал вершить судьбу целой страны. Или захватить в плен, а потом выменить тебя на что-то полезное у Булгакова». Или сдать на опыты, или...» «Я понял, не продолжай», — поморщился я, почему-то не задумываясь именно над этим эпизодом, случившимся на приеме у императора. Отец, да и Лебедев не акцентировали на этом внимания. «Так что, жабу в суп? Бобра в изгнание?» — поинтересовался у меня Павел с какой-то надеждой в голосе. «Я подумаю», — честно ответил я, заходя в гостиную. «Ох, неужели в тебя начал просыпаться здравый смысл?» — с восторгом в голосе прокричал артефакт. А говорят, что корона на голове сразу интеллект на два пункта понижает. А у тебя наоборот. Вот что значит голос разума, присутствующий всегда рядом с тобой. Это я про себя, если ты не понял. В гостиной царил полумрак. Единственный источник света исходил от разожженного камина. Сергей сидел в одном из кресел и, перебирая какую-то костяную фигурку, пристально смотрел на Иннокентия, сидевшего перед ним на столике. Рома же вообще, как мне показалось, не обратил внимания на меня, и продолжал рассматривать потолок, развалившись на диване. «И что вы такие кислые?» — поинтересовался я, снимая куртку и бросая ее рядом с Романом. «Мы исполняем приказ твоего отца. Сидим и никуда не лезем», — пробурчал Сергей и потянулся. «На самом деле мы переживали, но Мила все нам кратко рассказала и убежала снимать бальные тряпки. Ты, я смотрю, тоже долго не продержался в парадной форме». «Рассказывай». Я сел напротив него и, наклонившись вперед, сложил руки в замок. «Чего рассказывать?» Недоумевающе посмотрел он на меня и взял свою жабу в руки, пересаживая ее себе на колени. Иннокентий посмотрел на меня своими пустыми глазками, в которых впервые за все время я прочитал промелькнувшую эмоцию. Этот взгляд явно показывал полное пренебрежение к моей персоне. «Что вы со своим квакающим другом учудили в академическом саду?» Мягко поинтересовался я, переводя взгляд на смутившегося и заерзавшего на месте оборотня. Ты про то, что Кеша на тебя прыгнул? Это не я. Ну, ну я, но не совсем. Зачистил Сергей, переводя взгляд с меня насевшего прямо Рому. Слушай, это чистая случайность и такого больше не повторится. Я просто не знал, что делать, а тут Кеша, ну и вот. Он развел руки в сторону, глядя на меня с совершенно честными глазами. Да. «Из твоего объяснения немного что понятно», — усмехнулся я и откинулся на спинку кресла, глядя на то, как служанки заносят поднос с чаем и закусками. «Никто из тебя суп варить не собирается, успокойся. И просто поясни, что произошло». «Ты собирался сварить из меня суп?» — округлил глаза Сергей. «Нет, но, судя по твоему виду, ты думал о чем-то подобном», — махнул я рукой. Когда Иннокентий прыгнул на меня во время моей атаки на Морозова, я словно переместился к настоящему князю и увидел его смерть. Ну а потом до меня дотянулся первый страж, и это все меня не совсем обрадовало, поэтому начинай с самого начала со всеми подробностями. В тот момент, когда ты метнул кинжал и раздался небольшой взрыв, у меня в голове начала происходить какая-то чертовщина. Голова сильно заболела, а перед глазами начали проноситься какие-то странные картинки — «Словно воспоминания, но они были точно не мои. Откуда бы мне было помнить какой-то старый склеп, шикарный дворец и еще кучу нелепых деталей?» пробормотал начинающий некромант. «В общем, когда я понял, что это все ко мне никакого отношения не имеет, я сбросил с себя это видение и тогда смог увидеть нить. Ну, ту, что ты атаковал, и еще одну». «Я не видел больше никаких нитей», покачал я головой, не сводя пристального взгляда с оборотня. Ну, она была такая тоненькая, практически невидимая. В общем, она потом трансформировалась в какую-то костяную руку, и, судя по всему, этого не видел никто, кроме меня. От нее несло могильной жутью и... не знаю... пряниками. «Но я тогда есть хотел, мне могло и привидеться», — закусил он губу под насмешливым взглядом Романа. «Ничего не говори!» Прорычал он в сторону нашей гиены, выставив руку перед собой, словно защищаясь от предстоящих нападок. «Я молчу», — улыбнулся Рома. «Пряниками, а какими? Шоколадными?» «С корицей! Хватит издеваться, у меня нюх хуже человеческого», — вспылил Бобер. «В общем, неважно. Когда эта костяная рука потянулась к тебе, я не знал, что мне делать, и призвал Кешу. Ну и бросил его в эту руку». «Как твой фамильяр оказался у меня на голове?» Прямо спросил я у Сергея, не помня ничего, о чем бы говорил некромант. «Ни взрыва, как такового, не было. Ни жабы в воздухе». «Ну, тут я не совсем уверен. Он пролетел через эту руку, и она исчезла. Кеша на несколько секунд завис в воздухе и упал вниз. Ну, получается, на тебя. Потом он отрыгнул облачко какой-то черной пыли тебе в макушку». И ты завалился на землю, схватившись за голову. Я не специально. Я просто испугался. вскочил на ноги бобер и тяжело задышал. Тебя никто не обвиняет, спокойно произнес я. Возможно, ты своей самодеятельностью смог спасти мне жизнь. Спасибо. Честно произнес я, подходя к нему и обнимаясь за плечи. Но мог бы сразу все рассказать. А у меня было время, особенно когда рядом Лебедев стоял в состоянии плохо контролируемого бешенства. Выдохнул Сергей и сел обратно в кресло, потирая лицо ладонями. «Я чуть с ума не сошел, когда ты упал!» «Думал, все! Я убил наследника престола и сына сильнейшего мага в нашей империи!» «Только не совсем понятно, как ты смог увидеть Морозова?» «Может, это Кеша как-то спровоцировал?» «Да, скорее всего!» — мыкнул Рома, проведя рукой по волосам. «А ты чего такой взъерошенный?» — спросил я у него, вновь садясь в кресло и беря в руки чашку ароматного чая. «Не могу понять!» — поднял он голову, глядя мне в глаза. «Помнишь, я говорил тебе о запахе?» «Да. Потом ты сказал, что он исходит от императора», — серьезно кивнул я, посмотрев на Милу, спустившуюся из своей комнаты. Она переоделась в простое платье и разобрала сложную прическу, заплетя волосы в обычную косу. Пройдя через гостиную, она села рядом с Романом, тут же притянув к себе блюдо с какими-то печенюшками. «Я так думал сначала». Но потом, когда мы шли через сад в сторону выхода, он снова появился, едва уловимый. Похожий, но совершенно другой. «А что, запах разложения может быть разным?» сомнением переспросил его Сергей. «Не поверишь, но да», — серьезно кивнул он. «Это как ощущение тлена с едва уловимым запахом пряников», — хмыкнул он. «Ладно, все равно сейчас мы ничего не сможем с этим сделать», — подытожил я. Главное, что про стража можно пока на время забыть. Вряд ли он снова решит атаковать в ближайшее время, когда его атаку отбила демоническая жаба первого уровня. Сейчас перед нами стоит более глобальная проблема. Да мы так и поняли, что теперь предстоит веселое путешествие к твоему деду, — проговорил Рома. Это на самом деле просто великолепно. Меня от всего этого аристократического пафосного бреда начинает тошнить. «Ты просто к этому не привык», — улыбнулся я. Хотя не смей отрицать, держался ты очень достойно. Думаю, что завтра утром мы отправимся. У нас месяц, может, чуть больше, и за это время нам нужно найти противоядие. А твой отец согласится? С Сомнением в голосе спросила Мила. Согласится ли он отправить своего единственного сына и наследника, за которым охотятся демоны, высшая знать империи, свихнувшийся призрак и, может, кто еще, о ком он не знает, к своему отцу, с которым он в ссоре? Я резко обернулся на голос отца. Все друзья резко подскочили со своих мест, приветствуя светлейшего князя Уварова, зашедшего в гостиную в сопровождении Пронского, Мстиславского и Лебедева. «Вы уже освободились», — поинтересовался я, садясь обратно в свое кресло. «А вы уже планы на ближайшее время строите, я посмотрю», — усмехнулся отец, махнул рукой, показывая, чтобы друзья не суетились. По стенам пробежала голубоватая рябь, замыкая помещение в своеобразный водяной купол. «Так ты согласен?» — прямо спросил я, не видя смысла ходить вокруг да около. Голос под толстым слоем защиты звучал глухо. Скорее всего, отец наложил какие-то мощные заглушающие чары. «Согласен?» «Нет. Я считаю это безумием. Но я не вижу иного пути. Вы с Димой не готовы взвалить на себя бремя власти, «А на фоне демонической угрозы это будет равно самоубийству для империи», заложил руки за спину отец и проводил взглядом Лебедева, потеснившего Романа с Милой, усаживаясь на диванчик. «Так что, мы едем?» — уточнил я. «Едешь ты», — поправил меня отец. «Один». «Что?» — вырвалось у меня и у Милы одновременно. Роман с Сергеем неуверенно переглянулись, но пока промолчали. «Это не увеселительная прогулка, Михаил». Это дипломатическая миссия к человеку, который ненавидит все, что связано с этим троном и мною лично. Чем меньше будет свита, тем выше шансы, что он тебя хотя бы выслушает. Кроме того, он перевел взгляд на Милу, если демоны действительно охотятся за вами обоими, то путешествие вдвоем привлечет ненужное внимание. Здесь, в столице, под защитой Лебедева, она будет в большей безопасности. Четко и ровно пояснил свое решение князь Уваров тоном, не терпящим возражений. «А он дело говорит», — вмешался Павел. «Ты со своим зоопарком явно привлечешь больше внимания. Да и кто знает, как к оборотням относится твой дед. Может, он за столько лет сумел вывести уникальную формулу различных ядов, для приготовления которых необходимы части тел гиены и бобра, ну и кролика». Их всегда много, какие бы катаклизмы не ни случались. Ничем не отличаются от своих звериных родичей. «Твои способности — единственное, что замедлило яд», — обратился Лебедев к наступившейся Милославе. «Если Годунову станет хуже, тебя нужно будет доставить к нему в течение часов, а не недель. Твое место здесь, в столице. Как и остальных членов вашей бравой команды». «Почему-то мне кажется, что вы что-то задумали». Прищурился я, обращаясь к отцу. «Сомневаюсь, что путешествовать одному, когда на меня демоны объявили охоту, а высшая знать точит зуб, безопасно». «Демоны будут искать группу, свиту, охрану. Одинокий путник, пусть и не беззащитный, привлечет куда меньше внимания. Это самый быстрый и наименее заметный способ», холодно ответил отец. «И да, ты прав. Чтобы обезопасить тебя и не навлечь еще больше проблем, Мы решили оставить вместо тебя в столице твоего двойника. Официально ты будешь находиться при дворе и ждать своего часа взойти на престол, отбиваясь от атак высшей знати. Чего? Оторопело уставился я на отца. Двойника? Да любой маг сильнее третьего уровня сможет отличить иллюзорного двойника от настоящего живого человека. Поэтому будет не иллюзорный двойник, а иллюзия на человеке. «С этим сложнее, не обладая специфическими навыками, иллюзию, наложенную магом восьмого уровня, никто не сможет развеять», — улыбнулся он. «Вы же понимаете, что придется искать стороннего человека и раскрывать перед ним ваш бредовый план», — хмыкнул я, все еще недоверчиво глядя на отца. «Ну, человека мы возьмем не совсем стороннего», — пробормотал Лебедев, и все светлейшие князья, как по команде перевели взгляды, насидевшего неподвижно Романа, явно погруженного в какие-то свои мысли. «Чего?» — нахмурился он, когда до него наконец дошло, что происходит. «Вы что со мной хотите сделать? Немного укоротить, покрасить и омолодить?» прокомментировал происходящее Сергей и сразу же захлопнул рот, поймав злобный взгляд, направленный на него Лебедевым. «Не дамся!» — тихо пробормотал Роман. «Ни за что!» «Вы в своем уме?» — повысил он голос, поднимаясь на ноги и начиная пятиться к выходу. «Я...» «Я ничего не знаю о дворцовом этикете, как минимум. Да и вообще, я обычный разбойник, очень плохой человек, точнее, оборотень. Я провалюсь в первую же минуту!» «Никто не ждет от тебя идеального знания этикета», — с улыбкой палача произнес Мстиславский, подходя к ошарашенному парню и хлопая табу по плечу. «Михаил и сам небольшой его поклонник, как мы все видели». Ты будешь играть роль угрюмого, необщительного наследника, который все свое время посвящает тренировкам и изучению магии под чутким руководством Лебедева. А свой изменившийся мерзопакостный характер с легкостью можешь связать с влиянием наставника. Поверь, при длительном общении с Дмитрием Игоревичем ты либо начинаешь абстрагироваться от белого шума, либо начинаешь вести себя как он. «То есть я буду целыми днями сидеть с ним?» Роман с ужасом посмотрел на Лебедева, лицо которого выражало столько же энтузиазма, сколько и у Гиены. «Представляешь, как мне от этой перспективы весело», язвительно процедил мой назначенный императором регент. «Но это единственный способ. Твоя задача отмалчиваться, кивать, и в случае чего ссылаться на усталость, головную боль, возникшую диарею от созерцания лиц высшей знати, или на мои указания». «Всю дипломатическую и светскую часть я возьму на себя». «А что насчет магии?» — стряла Мила. «У романа своя, отличная от Мишины аура. Любой маг это почувствует». «Иллюзия, которую мы наложим, будет очень глубокой», — пояснил отец. «Она замаскирует не только внешность, но и ауру, подменив ее на Мишину. Это сложно и энергозатратно, но мы как-нибудь вчетвером с этим справимся». Ее даже демоны не смогут распознать, возможно, сам Булгаков. Но если повелитель демонов заявится в столицу, там уже будет все равно, кто о чем подумает. Погодите, я поднял руку, чувствуя, как у меня начинает пульсировать висок. Почему-то подставлять под удар Рому мне не слишком хотелось. По факту он будет рисковать собой ради меня. Вы всерьез это обсуждаете сейчас? Мы обсуждали это еще в то время, когда ты находился в монастыре. и восстанавливался после ранения, — холодно ответил отец. «Мы понимали, что официальное объявление тебя наследником сделает тебя мишенью. Нужен был способ убрать тебя из поля зрения, оставив при этом видимость твоего присутствия. Роман идеально подходит. Он примерно твоего роста и телосложения. Он умеет держать себя в руках. Он легко адаптируется к обстановке, и, что самое главное, ему можно доверять». «Да откуда вы знаете, что мне можно доверять? Я же уже говорил, я очень плохой оборотень!» Пробормотал Рома, но уже, судя по всему, был не так категорично настроен против этого безумного плана. пронский сказал, что все твои поступки связаны с обстоятельствами, а свою преданность Михаилу и Роду Уваровых ты доказывал неоднократно», пояснил все еще стоявший рядом с оборотнем Стеславский. «А если меня раскроют?» — тихо спросил он. «Тогда я лично придумаю для тебя самую мучительную смерть», — без тени улыбки пообещал Лебедев. «Так что советую всерьез отнестись к поставленной на тебя задаче». «Ободряюще», — пробормотал Рома. «Хорошо, я согласен». «Как-то быстро ты сдался», — поморщился я. «А у меня есть выбор, находясь в окружении четырех сильнейших магов Империи», — парировал он. Вот и молодец, что умеешь расставлять приоритеты. В очередной раз похлопал его по плечу князь Мстиславский и, наконец, отошел от своей жертвы, на которую морально давил все это время. Ладно, я тяжело вздохнул, понимая, что переубедить их невозможно. Да и другой, более безопасной альтернативы я не видел. Допустим, я согласен. Когда я отправляюсь? Немедленно, сказал отец. Другого момента открыть мощный портал, не обратив внимания посторонних, у нас не будет. Пронский создаст несколько точек переходов и выбросит тебя практически на самой восточной границе Империи. Никаких аномалий на этом маршруте нет, чтобы произошел при перемещении сбой. Оттуда ты поедешь на восток, под видом курьера, сопровождающего груз алхимических компонентов для одной из пограничных застав. Это даст тебе законный повод пересекать границы и не привлекать внимания. Документы уже готовы». «Я смотрю, вы подготовились», — усмехнулся я. «А что насчет координат?» — спросил я. «Ты дашь мне точное местонахождение деда?» Отец помедлил, затем достал из внутреннего кармана мундира небольшой, пожелтевший от времени клочок бумаги. «Вот это все, что у меня есть. Последнее известное мне место его расположения. Ну, мы о нем уже говорили». вольные земли, не относящиеся к империи и соседним государствам. Но, имея в виду, он мог и переехать. Я взял бумажку. На ней была нарисована схематично карта с отметкой где-то в предгорьях, недалеко от условной границы империи. Ни названий, ни точных ориентиров. «Понятно», — сухо сказал я, пряча записку. «Отлично же вы его искали». У меня не было ни времени, ни желания. Холодно парировал отец. Теперь это твоя задача. Все необходимое собрано в сумке. Сейчас мы ее принесем. Деньги, одежда, более подробная карта. Вот, возьми. Он протянул мне простой на вид медный браслет. В критической ситуации сожми его и произнеси мое имя. Это даст тебе доступ к силе моей магии на несколько секунд. Но используй только в самом крайнем случае. Отдача больно ударит по нам обоим. «Миша», — ко мне подошел Рома и протянул обычный на вид свисток. «Тебе это тоже может пригодиться». «Это что?» — я повертел в руках свисток, недоумевающе рассматривая моего будущего двойника. «Помнишь летавицу?» — практически шепотом спросил он у меня. «Я понятия не имею, как ее убить или отвязать от себя. Ее сапоги же уничтожены были». Зато вспомнил, что бабка мне в детстве рассказывала, что ее можно привязать к конкретному предмету. В чьих руках будет этот предмет, тот сможет ею управлять. Теоретически. Но на мой зов она является. Вдруг тебе нужна будет небольшая помощь этой дряни?» «Спасибо», — искренне поблагодарил я его. «У меня такое чувство, что вы меня в последний путь собираете», — усмехнулся я. «Не шути, так поморщился отец. Твоя задача — добраться до деда». Договориться с ним и вернуться с противоядием. Все остальное неважно. Гордость, обиды, принципы, а их здесь. Ты понял меня? Разумеется, кивнул я. Ко мне подошел князь Пронский с простым дорожным рюкзаком из прочной кожи. Он выглядел скромно, но я увидел магические плетения, наложенные на него. Видимо, он обладал свойствами пространственного кармана. Готов? — спросил Даниил Лаврентьевич, начиная открывать портал, даже не дожидаясь моего ответа. Мила сорвалась с места и подбежала ко мне, обняв, прижавшись щекой к моей груди. — Возвращайся, — прошептала она и подняла голову, встречаясь со мной взглядом. Слабо улыбнувшись, она отстранилась и отвернулась. — Похоронную музыку включить? — весело спросил Павел. — Ряквием, думаю, немного разбавит царящее здесь веселье. Не — Не юрничай, прошепел я. Метки во время телепортации расставь, а то мало ли. «Само собой! Я что, когда-то избегал возможности причинить тебе физическую боль законным способом?» Даже удивился артефакт. «Ну все, погнали! Дедуля ждать не будет!» Я покачал головой и ступил в открывшуюся рябь перехода.